Глава 1277. С каждым часом, что отряд продвигался всё глубже и глубже в порт мёртвых, Хаджар всё сильнее ожидал нападения. Жизнь приучила его к тому, что чем спокойнее затишье перед штормом, тем сильнее грянет сама буря. Что не доставляло радости, так это невозможность расправить своё королевство. С его помощью Хаджар был способен обеспечить полную неприкосновенность своей личной зоны. Мало кто смог бы подобраться незамеченным, миновав при этом границы истинного королевства. Не стоит этого делать, предупредил Абрахам. Как ты мог заметить, никто из нас не использует королевства. И это действительно было так. Хеликов привлекает чужая энергия и воля. продолжил плутоватый лис. «А королевство — это концентрат и того, и другого. Так что если не хочешь пробиваться с боем через весь порт, то поумерь свой пыл». Полуразрушенные стены, мостовые, в которых среди выбитых камней и брикетов из спрессованного материала неизвестного происхождения проглядывали кости и обрывки доспехов. На фоне ясного, высокого, голубого неба это выглядело несколько поразительно, не в самом лучшем смысле этого слова. Убедившись в том, что Тенет все так же мило болтает с Ицей, Хаджар ускорил шаг и снова поравнялся с Гаем. Так они и шли, сохраняя относительную тишину. В вышине летали белые птицы. Что-то мешало Хаджару. повелителю начальной стадии, способному различить взмахи крыльев мухи, летящей в километре от него, разглядеть этих птиц. Магия или очередной выверт местной атмосферы, кто знает. Они двигались по городу уже почти четвёртый час, но за это время ничего примечательного так и не произошло, и это нервировало Нервировало ожиданием не Настя, притаившаяся где-то посреди неизвестности. Хаджар, обернувшись, бросил ещё один быстрый взгляд в сторону принцессы. Кажется, те нет не испытывала тех же тревог, что и Хаджар. Густуфу и Цигевене здесь проще, чем нам с Абрахамом и тебе, неожиданно произнёс Гай, с которым они теперь шли плечом к плечу. Хаджар лишь недоумённо изогнул бровь. Это место не принимает солдат. Гай провёл пальцами по своей маске. уж не знаю почему, но так было всегда. Я не, не люблю начинать новые знакомства, солжи, перебил Адепт. Так же, как портной с ходу замечает в толпе другого портного, так и солдат всегда увидит в другом того, кого не миновала война. Хаджар не стал спорить. Он ведь тоже смог легко определить в обрахыми бывшего вояку, так что удивляться, если кто-то другой смог провернуть такой же трюк с ним. Я уже давно не солдат, только и ответил Хаджар. Гай повернулся к нему и чуть полуулыбнулся, что из-за его маски выглядело несколько неестественно. Бывших солдат не бывает, Хаджар Да ты и сам это прекрасно знаешь. Гай снова коснулся маски. Таких в любом городе можно было отыскать без всякого труда. Лицевые увечья почему-то были одной из самых распространенных травм. Если раз начал сражаться за что-то родное, то это тебя уже больше никогда не отпустит. Хаджар никак не отреагировал. Философских бесед ему хватило и с Эйненом. Тем более одно дело, когда ты обсуждаешь подобные вопросы с другом, даже братом, и другое с незнакомцем, которому не доверишь даже край плаща подержать. Но ну, наконец-то вдруг выдохнул полулицый, а я уж думал, никакого веселья сегодня не будет. Гай вскинул кулак, Хаджар уже не раз убедился, что жест был не только интернациональный, но присущий всем расам. И отряд тут же замер. Они стояли на перекрёстке. Две относительно узкие улицы вливались в широкий проспект, идущий от самого порта и вглубь города. И если три из четырёх направлений были прямыми, как стрела, то восточное загибалось за угол из-за скопления развалин, каких-то обломков и прочего каменного нагромождения. Увидеть, что там происходит, не представлялось возможным. «Кто?» — только и спросил Абрахам. «Не знаю», — покачал головой Гай, а затем добавил весьма недвусмысленным тоном. «Но чувствую». Абрахам кивнул. «Густав, на изготовку!» «Идце, следи за тылом!» И ни одной шуточки на тему тыла так и не поступило. Что бы ни приближалось... А этого было достаточно, дабы четыре адепта, двое из которых находились на грани становления безымянными, почувствовали угрозу. Впрочем, вскоре ее ощутил их отжар. Из-за поворота вышел самый обычный не мёртвый, если последние вообще могут быть таковыми. Скелет, обтянутый лоскутами почти прозрачной кожи, ковылял в их сторону. С головы черепа свисал пробитый рогатый шлем. Торс, из которого капала какая-то черная субстанция, все еще щеголял некогда красивой броней с орнаментом и гербом, которых Хаджар никогда прежде не видел, а нейросеть не могла найти подобного в собственной базе данных. Не мертвый хромал, так как на его левой ноге отсутствовала стопа. вместо неё кость пересекал ровный разрез, который можно сделать лишь мечом или саблей. Ни одно другое оружие такой след не оставит. Глазницы немёртвого утопали в туманном сером свечении. Комок света точно такого же оттенка застыл в том месте, где когда-то упавшего воина находилось сердце. За собой он тащил, волоча по земле, боевой двуручный топор. И если сам мертвяк особой силы не излучал, то вот оружие его находилось без малого на уровне не очень качественного императорского артефакта. «Безымянный», — выдохнул сознанием Густав, «и это знание совершенно не обнадеживало». Старый лис, выкрикнул Гай, хватаясь за рукоять своей секиры. Придержи коней, а я покажу пассажирам, что такое порт мёртвых. Ты точно справишься, чуть прищурился Абрахам. Ответа не последовало. Ну ладно, дело твоё. Но если он тебя отделает, то не жди от меня компенсации. И так, на твоё зелье уходит добрая половина общей доли. Вот именно, поддакнула Иция. Хаджар, уже заподозрив что-то неладное, внимательно следил за происходящим. А вот Тинет никак не могла взять в толк, почему такое количество адептов напряжено из-за всего лишь одного немёртвого, пусть и обладавшего силой, сравнимой с безумным адептом. В конечном счёте этот хиляк имел лишь схожее количество энергии. он воле и техниками не обладал так что разрушить его скелет и уничтожить источник псевдожизни не составляло никакого труда но гай вышел вперёд и отсалютовал я упокою тебя павший собрат безумно пафосно но искренне произнёс гай одним слитным движением он выхватил секиру из-за спины и тут же сдёрнул с неё плащеницу И это было, пожалуй, самое жуткое оружие, которое видел Хаджар. Его древко было сделано из позвоночника какого-то животного, достаточно длинного, чтобы достигать едва ли не полутора метров. Вдоль всего основания шли шипы, и только у самого лезвия и рукояти их не было. Что же до лезвия, оно имело зеленоватый оттенок. и в его глубине будто бы стонали в агонии какие-то образы алый клинок в руках хаджара отозвался каким-то новым ощущением как если бы встретил партнёра среди толпы прохожих гай как и хаджар держал в руках хищное оружие